42. Состояние полной физической неподвижности трудно необычайно. Оно показывает степень овладения материи физического плана. Состояние полной неподвижности и замирания астрального тела означает власть над астралом. Приведение к молчанию ума — и остановка мышления, вернее мысли, есть овладение менталом. А овладение тремя сферами и приведение к молчанию функций всех трех проводников по воле их носителя, духа, есть утверждение своей власти над ними, над каждым из трех и над всеми тремя. Можно провести опыт активности астрального тела при полной неподвижности тела физического, элементального тела, при молчании астрального и неподвижности физического. Каждый опыт очень интересен сам по себе. Можно последовательно выключать любой из проводников и соединять их попарно или же дозволять сознанию действовать исключительно только в одном из них. Так можно произнести слова при полном бесстрастии чувства и тела. Тело неподвижно, лицо бесстрастно, в голосе полное отсутствие чувства. Голос звучит, слово говорится, но физическое и астральное начало из него изъяты. Конечно, голосовые связки должны действовать, и рот шевелится, и язык двигаться, но не о них речь. А полном молчании всего остального непосредственно с процессом не связано. Можно говорить, задыхаясь от волнения, махая руками и ногами и дергаясь всем телом. Имеется в виду антипод подобного явления, когда необузданность заменяется утверждением контроля и власти. Можно производить действия, поочередно убирая из них какое-либо начало, либо физическое, либо астральное, либо ментальное. Так, например, при сосредоточении на лике и приведении к молчанию ментального тела движение частиц ментала прекращается, и моя мысль, незатемненная движением ментальной оболочки ее носителя, выявится во всей своей полноте. Затухание движения движение в астральном теле позволяет полнее выразиться даже собственному ментальному телу. Умение владеть своими чувствами и оболочками Открывает перед учеником поле неожиданных возможностей, которые в иных условиях проявиться не могут. Одно обуздание астрала с помощью интеллекта хорошо. Но не есть еще решение вопроса, ибо интеллект ограничен своей сферой. Но это же условие при наличии духовности открывает врата в область сознательного проявления на всех трех планах, при всяких условиях жизни. Возможно, это утонченная и глубокая работа над своим микрокосмом и в своем микрокосме. Работа интереснейшая и требующая большой изощренности. Воля, верховный фактор сознания, вступает в свои царственные права и утверждает господство свое над тремя проводниками, тремя телами и материи их, и, как следствие, над трехпланной материей микрокосма внутри его. И его, само по себе, материи трех планов вовне. Власть над материей физической, власть над материей астральной и власть над материей ментальной. Степень власти Архата достигнута, и утвердивший ее становится Архатом. Огненная воля, жидкий огонь достигает степени особой напряженности, прежде чем явление утверждения власти может свершиться. И, достигнув этой степени напряженности, огонь воли достигает степени явной светимости, порождая луч света в микрокосме утверждающегося. Тайна луча, незримого физически, в тонком мире являет свое утверждение в виде лучей, исходящих из носителей их. А открывающиеся центры дают им свою особую и индивидуальную окраску. Утвердивший свою власть над своим астральным телом и подчинивший его материю своей воли, имеет власть над астральным телом всякого человека, ибо астральные вибрации другого также легко и свободно подчиняются воле победителя, как подчиняется ему и его собственный астрал. И обуздавший свою мысль и устроивший над ней свое господство так же легко, как над своей собственной, проявляет свою власть над мыслью чужого микрокосма ибо тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Путь к власти ясен и прост, и доступен при любых обстоятельствах, но необходима твердая решимость идти до конца к намеченной цели. Венец Архата трудом достигается, и никто, кроме самого победителя, не может его надеть на себя».